Был жуткая усталость. Если б моя смерть, повторяю, могла принести пользу, я остановил бы, клянусь, и подождал прелью. Но я должен продолжать сражение. Что-то в этих словах вам режет слух? Разве я сражался? Разве я не пасовал все время перед мирям? Желание не расставаться с Элиан я наивно и трусливо называл боем. Когда я вынужденный отступать окажусь припертым к стене, тогда и перейду, в свою очередь, к угрозам, и в дальнейшем я буду поступать по обстоятельствам. Я осознавал смехотворность своей программы действий, но поймите, дух мой был сломлен, и это не оправдание, объяснение цепи событий, на которых сказались и усталость, и страх. Ронга возвращалась из города с батоном в руках, когда я остановился перед виллой. Я догнал ее и пошел рядом, чтобы напомнить, мы союзники, хоть не я уже и нет, и все же я объяснил. Все делала за моей спиной, Ронга. Даю честное слово. Мадам Элле взяла яд в моей машине. «Я знаю», — сказала она. Она так тяжело переживала, что в один миг ее широкое лицо залилось слезами. «Успокойтесь, Ронга. Я понимаю, что вы испытываете. Я и сам ее сильно любил». «Я хотела забрать ее с собой, когда уеду», — сказала она. «Для меня она была настоящим другом. Это невозможно, конечно. Но когда я подумаю, что она останется здесь, что никто не будет ухаживать за ее могилой...» Она изящным жестом вытерла глаза, тонким носовым платком, в который раз удивив меня достоинством своих манер. «Но ведь вы едете еще не сейчас?» — спросил я. «Через неделю. Вы не в курсе?» «Мадам Элли меня уволила». Я сделаю генеральную уборку, пока она будет в Париже, и уеду. — Она собирается в Париж? — Ну да, — сказала Ронга. — Вас же не было у нас несколько дней. — Да, она отправляется завтра. Она вам все объяснит. Внезапно вспыхнувшая надежда, осветившая все вокруг, согревшая меня, даже не знаю, как точнее выразить, охватившая меня чувства. Надежда, сильная и сладкая, как жизнь, Что-то подобное я испытывал, когда раньше летел на свидание к меня. А сегодня радость принес ее отъезд. Я еле сдерживал себя, чтобы тотчас не броситься в дом. И куда вы направляетесь, Ронга? Возвратитесь в Африку? Нет, поищу место во Франции. Я кое-что присмотрел. В любом случае буду счастливее, чем здесь. А с ней, прошептал я, вы совсем не ладите. Она больше со мной не разговаривает. Для нее я больше не существую и никогда не существовала. Я была для нее натурщицей, не более. Она открыла калитку, и в тот же миг Мириам появилась на углу вилы в своем голубом плаще и с перевязанной ногой. Это случилось столь неожиданно. Силуэт так соответствовал описанию матушки капитан, что я от волнения застыл на месте. Но нет, это не призрак. И храмовой ко мне приближалась к Мариам. Она прошла мимо Ронги, не обратив на нее внимания. Франсуа, мой дорогой, такой чудесный сюрприз. Я была уверена, что ты приедешь, но ждала тебя скорее завтра. Ты уходишь? Нет, хотела посмотреть, что делает Ронга. Вот сейчас, как она ушла. Знаешь, мне надоела эта служанка. Зайдешь на минутку? Она взяла меня за руку и увлекла в дом. Я сжался. Я не хотелось к ней прикасаться, но она нарочно на меня опиралась, и с гневом и страхом я чувствовал, что она любит меня. «Как видишь», — сказала она, — «я начинаю ходить». Еще, правда, побаливает, но рана уже затянулась. Она отвела меня в гостиную, и там, даже не закрывая двери, обхватила мое лицо руками, прижимая своими губами к моим так сильно, что перехватило дыхание, мы чуть не потеряли равновесие. «Франсуа!» Дорогой, ты не сердишься. Все забыто. Она вновь поцеловала меня. В том поцелуе было столько страсти, подлинных чувств, что и мне передалось ее волнение. Цепляясь за меня, она допрыгла до своего табурета и села. Франсуа, да, я на тебя посмотрю. Нет, я тебя не потеряла. Ты меня любишь. Люби меня, Франсуа, особенно теперь, потому что я много выстрадала из-за нас обоих. Сними этот плащ сказал я. Это ее озадачило. Она не поняла, что мне было стыдно держать в объятиях женщину, проникшую ко мне в дом, словно преступница. Ты ведешь себя странно, мой дорогой. Она сняла плащ.